Признание. Когда Роберт спросил о сменной одежде, Кора машинально кивнул и встал, чтобы сходить за ней. В дверях он остановился и с подозрением обернулся. «А чего это ты вскипятился и куда-то собрался? Звякни каким-нибудь корешам, пусть в частном порядке едут. Я и без тебя как-нибудь доберусь». «Ты топографический кретин» отрезал Роберт, складывая вещи в пакет из-под продуктов. «Потеряешься!» «У меня навигатор в планшетнике, и амулет на верный путь», — возразил Кора. Хотел было толкнуть его обратно на койку, но замялся. «Ты ж больной!» — сказал Кора. «Вдруг сдохнешь у меня в машине. Что я буду делать? Ты вообще как скелет!» Роберт в это время размышлял, кому можно позвонить из своих, и отмахнулся от Коры. «Сейчас заглянем к доку», — сказал он, набирая номер. «Какое-нибудь лекарство прихватим». «И нет, не дождешься. Раньше тебя не сдохну. И раньше этого болвана тоже. Уж как-нибудь извернусь и еще по голове тому умнику бородатому настучу. Унро, не отвлекаю? Тут такое дело». Морген давно уже пора было ехать домой. Привычная дневная сутолока отделения сменилась тишиной. Время посещений и ужина пациенты разошлись по палатам. С утра была внеочередная проверка, патрульный рейд оцепил больницу, опять всех проверяли, и поэтому Морген ничего не успела оформить по текущим делам. Пришлось задержаться, как и многим другим коллегам. Часам к семи они с Галкой остались одни в ординаторской. Ушел даже Каралуз, а Витя, его зам, отправился спать в процедурную. Что-то у него там дома не ладилось, третий день ночевал на работе. Галка сегодня дежурила, поэтому деваться ей было некуда. Она стесненно поглядывала поверх компьютера на Морген и сердито хмурилась. Морген сосредоточенно заполняла документы и писала отчет. Не хотелось задержаться до темна и потом мерзнуть на набережной, если автобуса долго не будет. Да и страшно все же. Даже днем страшно, что уж о ночи говорить. Рок и тень предупреждали ее о безопасности и даже предлагали встречать после работы, но Морген отказалась. Больше из гордости, хотя очень хотелось согласиться. Теперь ей не казалось, что поимка ведьмы — дело времени. Теперь ей казалось, что сначала ведьма достанет и уничтожит всех, кого хочет, как этих двух несчастных мальчишек, а потом уйдет. Что ее держит в городе? Глупо думать, что ведьма будет вечно ждать тут, пока какой-нибудь патруль не изловит ее. Поэтому, когда Галка вздрогнула и ахнула, глядя на дверь, которая была за спиной Морген. Та подскочила, нервно вскрикивая. Тонкий и нелепый щит заклинания и стаял в руках, покалывая пальцы. В дверях стоял Роберт, бледный и хмурый, в черной футболке с черепом и штанах явно не по размеру. Морген несколько секунд молчала, растерявшись. «Привет», — сказал Роберт. «Ты что здесь делаешь?» вскрикнула наконец она. «Тебе стало плохо? Иди сюда. Присядь, я...» «Морген», — серьезно сказал Роберт и поднял ладонь, останавливая ее. «Дело в Донну. Он сейчас рванул в одно опасное место. Еду за ним». «Что? Что случилось? Неужели кроме тебя никого? Ты что, дурак?» — закричала Морген. «Куда вы оба лезете опять? У нас полный город полиции и магов. Что, некому поехать? И куда?» «Донну считает, что те двое мальчишек еще живы. Он едет проверить. И если он прав, то там может быть что угодно. И ведь мои, Ну, неважно. Собственно, я просто подстраховать его хочу. И не я один. Друг на машине довезет. Дай мне каких-нибудь стимуляторов, а? Я сразу вернусь, как пойму, что с ним все в порядке». «Я позвоню в полицию, объясню», — сказала Морген. «Пусть они едут. Да мы всех вызвали уже, кого можно». «И боюсь, что и тех, кого нельзя, тоже», — зло отмахнулся Роберт. «Долго объяснять, но не всякая помощь нам сейчас будет в руку». Морген села на стул, сцепив руки на коленях. Потом вскочила, замерла у стола, взъерошила волосы руками. Оглядела привычный кабинет. Календарь с котенком на стене, шкафы с папками, компьютеры, испуганное лицо Галки, которая все это время молчала. За оконным стеклом вдруг примерещился темный силуэт. Но не ведьма, а тот паренек, что приходил, закрыв лицо руками. И Морген вздрогнула, дернулась, как спущенная с стрела. «Ведь я уже отвернулась», — сказала она себе. «Прошла мимо того, кому нужна была моя помощь. А вдруг сдонно...» «Подожди», — сипло сказала Морген, и горло перехватило. Она откашлялась. «Подожди, Роберт». «Я с тобой. Вдруг действительно что-то. Я лучше помогу вам, и тебе, и ему. А если и правда мальчики там, им нужна будет помощь». Роберт нахмурился и открыл было рот, чтобы возразить, но только вздохнул. «Хорошо», — сказал он, идем. Морген наскоро переобулась, выхватила из шкафа пальто, сумку и, держа их в охапке, побежала вслед за Робертом, который довольно-таки уверенно шел по коридору, почти не пошатываясь. «Морген, ты что?» — ошарашенно крикнула ей вслед Галка. Морген стремительно вернулась и суетливо сбросила халат на сиденье стула, путаясь в вещах. «Если что-то случится», — торопливо сказала она. «Если что-то случится, скажи Ивану, что... что я нарочно. Морген сама засмеялась своей глупости, нервно и громко. — Ладно, — сказала она, — я пойду. Солнце еще не село, но на улице уже ощутимо потемнело. Необычно ясное небо, густо синее на востоке и болезненно алое на западе. На стоянке их ждал крупный мужик со скуластым некрасивым лицом. Он небрежно опирался о черный внедорожник и глядел вверх. — Это кто? — вместо приветствия сказал он. «Это док, подруга Донно», — отозвался Роберт. «Печку включил, я замерз». «Ну, твою мать!» — рассердился Кора. «Еще не хватало, чтоб простудился задохлик». «Чего встали? Садитесь в машину!» «Морген — это Кора», — быстро сказал Роберт. «Я с ним учился. Он грубый дурак, но честный». «Я все слышу», — мрачно отозвался тот. «Когда перестанешь помирать, выбью пару зубов. Садись уже!» Там еще какая-то красотка сюда несется. Поднявшийся ветер относил голос Галки. Она махала рукой и неловко бежала, постоянно спотыкаясь на каменных плитах двора. «Морген, подожди!» Морген поспешила к ней и успела подхватить, когда Галка, в очередной раз попав каблуком между плитами, нырнула вперед. Белый халат расстегнулся, и светлые волосы растрепались. Под мышкой она держала объемный пакет. Едва восстановив равновесие, она сунула пакет Морген и, задыхаясь, сказала. «Что ж ты ничего не взяла? Я собрала, что там первой необходимости для перевязки и все такое. Посмотришь, Морген!» Галка вдруг заревела, и Морген растерянно встряхнула ее за плечи. «Ты чего? Да успокойся. Я ж не на войну. Галь, да не надо!» «Вы всегда так!» — сквозь слезы выдавила Галка. «Вы уходите, как будто...» как будто вы солдаты. Ты же обыкновенная, а там опасно, как в прошлом году с этим Днем Мертвых. — Бабы, мы едем или нет? — раздраженно крикнул из машины кора. — Галь, давай потом поговорим. — очень мягко сказала Морген и нахмурилась, чтобы самой не расклеиться. — Я тороплюсь. И я вернусь. Я же и тогда вернулась. — Подожди, — произнесла Галка. — Подожди. Я тебе должна сказать. Она вцепилась в плечи Морген обеими руками и заглянула ей в лицо снизу. Слезы все еще текли по ее щекам, смешиваясь с черными разводами туши. Но теперь галка была непривычно серьезна. Альбина сказала, что ты мне завидуешь, торопясь, выпалила она. Сказала, что из-за этого у тебя все проблемы в жизни и что тебе надо помочь. Она дала мне заговоренную бумажку, надо было подложить ее тебе в сумку. Я помочь хотела, понимаешь? Она сказала, что тебе обязательно нужно очищение, и все надо сделать так, чтобы ты ничего не заметила. Но я все перепутала и сунула ее тебе в карман халата. А я унесла его домой и постирала, сказала Морген. Тут и думать не надо было. Морген каждые два дня забирала свою рабочую одежду в стирку. Да! «Альбина сказала, что я все испортила, и что я теперь во всем виновата. Неизвестно, что будет!» «Она соврала», — произнесла Морген. «И в первый раз, и во второй. Там проклятие было, а я его с себя на свой дом перекинула». Она вырвалась из рук Галки и отошла назад, закрыла лицо ладонями. Пыталась представить, что бы случилось, если бы Галка сделала, как было велено и Морген, не чувствуя беды, носила бы при себе бумажку с проклятием. Ведь сама-то прохлопала, не почуяла ничего. «Хорошо, что ты перепутала», — сказала Морген. «Хорошо. Не лезь больше в такие дела. Не трогай того, что не знаешь». «Я уже не трогаю», — опустив глаза, ответила Галка. «Если что, звони». И все-таки произнести «прости» оказалось слишком тяжело. «Спасибо», — кивнула Морген и поспешила к автомобилю. «Вот, значит, как». Призрак все же связан был с проклятием. Он сумел войти в ее дом, потому что обычная защита была снята. Он не смог проникнуть в старинный особняк, да и в больнице появлялся всего раз, когда Морген, разошедшись, выпустила много сырой энергии и, скорее всего, временно нарушила защитные контуры. Столько всего сплелось. Осталось только развязать, наконец, эти узлы.